На следующий день Змееловы подвое разбрелись по тайге. Горохов ушел с Василием, все время ожидавшим разговора с бригадиром, и по этому случаю молчаливым и притихшим, Вене с Зиной. Степан пригласил Олю, чтобы новенькая лаборантка обвыклась в тайге и узнала секреты их работы. Анна Ивановна засела за свои записи. Ребята любили, когда в лагере оставалась она. По возвращении их ждал в таких случаях отменный ужин. «Мне стыдно за вчерашнее», — сказала Оля, когда они остались одни с Азаровым. «А что, все было нормально?» Они поднимались вверх по распадку, еще прохладному и тихому. Степан нес в руках мешочки со змеями, у которых вчера взяли яд. «Мне хочется у вас работать как следует, я постараюсь». Народ у нас хороший, привыкните. Степан остановился, развязал один из мешочков, взял его за концы и вытряхнул змей в траву. Те, развернув кольца, оставались на месте. Азаров подтолкнул их кранцангам, и они нехотя расползлись в кустах Таволги. Оля, с трудом, скрывая страх, наблюдала за происходящим. Когда они двинулись дальше, она спросила. «А зачем вы их отпускаете?» «Пусть живут и размножаются. Так, кажется, в Библии сказано». «Ну, — откликнулась девушка, — «и много таких экспедиций, как ваша». Первая. Степан невесело усмехнулся. Из-за нее Анван билась столько лет. Нам до сих пор палки в колеса ставят. Один из академиков назвал Анну Иванну «Дон Кихот в юбке». «Я люблю Дон Кихотов». На них держится все доброе и светлое. Азаров с любопытством посмотрел на Гридневу, а она продолжала. — А то получается. Делай подлость, живи для своего удовольствия, и ты нормальный. Но как только кто-нибудь проявит альтруизм, откажется от своего блага в пользу других, на него сразу вешают ярлык, чокнутый. — Случается. Жизнь — штук сложная, — уклончиво ответил Степан. А с другой стороны, все как будто вертится в нужную сторону. «Вы довольны своей жизнью?» — неожиданно спросила Оля. Азаров был озадачен этим вопросом. «Я делаю то, что мне положено», — подумав, сказал он. «Надо не подлечить, вот и все». «Наверное, это так», — согласилась Гриднева. «А вы? Вы довольны?» Гриднева растерялась. Лично мне не везет, грустно произнесла она, но это вам не интересно. Бросил он вас, наверное, поэтому вы уехали из Москвы. Мне надо было уехать. От себя не убежишь, Степан поправился, от своих неприятностей. Это верно, вздохнула Оля, но иногда просто необходимо. — Не видеть, не встречаться с каким-то человеком. Вы меня понимаете? — Да, конечно, — подтвердил Азаров. — Не встречаться. Но иногда приходится встречаться. Не хочешь — это тебе как нож в сердце, а ты вынужден. Он посмотрел на собеседницу. — Бывает такое? — Бывает, — тихо ответила Оля. — Вот то, то и оно. Думаешь, взять бы, да и разрубить все одним ударом? «А попробуешь? Что-то осталось тебе дорогое, очень важное для тебя». «У меня ничего такого не осталось», — твердо сказала девушка. «Вам повезло», — усмехнулся Степан. «Не приходится разрываться надвое». «Мне в детстве казалось, что главное в жизни — это чего-нибудь очень захотеть. А если возникнут трудности, неприятности, спокойно разобраться, и все станет на свои места». Оказывается, нет. Потому что правды одной не бывает. Сколько людей, столько правд. Докажешь свою правду, ты на коне. Смотря как доказывать, если за счет других дрянное это дело. Победителей не судят. Судят. Так или иначе. А кто на храпом берет, рано или поздно получает по заслугам, сказал Азаров убежденно. — Вы в это верите? — Да, конечно. Иначе было бы противно жить. — Я вам завидую, — улыбнулась девушка. — А мне кажется, иногда...